Глава третья. Карина, 2017 год. С работой мне страшно повезло. Массажный салон открывался только в 10, и утром я почти всегда могла спокойно выспаться. Еще один плюс — ходила я туда пешком. Салон был в конце моей улицы. И сама улица мне нравилась. Магазин матрасов, кафе-мороженое, маникюрный салон, старомодная кондитерская. Я накопила денег и в 20 лет обзавелась жильем, Не папиным моим собственным. Дорога занимала минут пять. Главная забота — не попасть под машину. На узкой улочке могли разменуться один пешеход и один автомобиль. С небольшой машинкой проблем бы не было. Но местные жители, как нарочно, предпочитали здоровенные, чуть ли не грузовики. Вот и приходилось то и дело жаться к деревьям, чтобы их пропустить. Иногда по дороге я сочиняла разные забавные сюжетики, просто чтобы развлечься. В тот день получилась история про бородача Брэдли, владельца магазина матрасов. Этот типичный славный парень одевался стереотипно. Рубашка в клетку и штаны хаки. У него был белый, кажется, аорт. А работал он еще больше меня. Когда я утром шла мимо, Брэдли уже вовсю трудился. Жил он, похоже, один. Нельзя сказать, что не симпатичный. Однако я его никогда ни с кем не видела. Имеет он жену или детей, то за полгода, которые я здесь прожила, Хоть раз бы их встретила, утром или вечером. Хотя вовсю светило солнце, не чирикала ни одна птичка. Не гремели мусоровозы, не гудели автомобили. Царила зловещая тишина. Наверное, поэтому Брэдли выглядел мрачнее, чем обычно. Я увидела его как-то по-новому. Интересно, почему он зачесывает свои белюсые волосы на прямой пробор? Почему думает, что нужно выставлять на показ светлую полоску кожи на голове? И вообще, куда, например, он отправился со скатанным ковром в кузове фургончика? Может, я и насмотрелась детективных сериалов, но все же знают, что это проверенный способ избавиться от трупа. Закатать в старый ковер и выбросить где-нибудь за городом. Пока мое воображение мастерило из Брэдли серийного убийцу, он дружески мне махал и улыбался. Причем искренне. Или просто научился ловко делать вид. А на самом деле... Я чуть не обмочилась, когда он меня окликнул. «Привет, Карина. Воды нет во всем квартале». Он сжал губы в тонкую полоску и еще руками потряс, чтобы показать, до чего возмущен. Я остановилась, прикрыла ладонью глаза от яркого солнца. Оно жарило вовсю, даже воздух казался колючим. Обычное для Джорджии пекло. За год можно бы и привыкнуть, но не тут-то было. Я тосковала по прохладным ночам Северной Калифорнии. Хотел вызвать кого-нибудь из водопроводной компании, Бестолку. Он пожал плечами и, словно в подтверждение, помахал телефоном. «Неужели? Какое невезение!» Я пыталась говорить ему в тон, хотя, если честно, надеялась, что Мали закроет салон. Ночью я почти не спала, а теперь, возможно, подремлю часок, а то и полдня. «Позвоню еще», — продолжал Брэдли, заткнув большие пальцы за ковбойский ремень. Он уже начал потеть, а когда потащил из кузова ковер, мне даже стало его жалко. «Спасибо», — кивнула я, — «пойду обрадую Мали».